«Весь город только и говорит, что о подвигах армии на севере», — сказал он. «Я был бы признателен, если вы сами расскажете нам о происходящем». Гость поведал о том, как сто тысяч турок обстреливали крепость, охранявшую северо-западную границу. Спрятавшись в туннелях, они обстреливали ее ворота. «Много дней подряд мы думали, что Аллах решил отдать победу нашим врагам», — сказал он. Он вывел из крепости отряд через турецкий лагерь, и они доставили необходимые припасы, чтобы армия выдержала осаду. Через два с половиной месяца турки начали голодать. Умерло около сорока тысяч солдат перед тем, как они решили отступить. Среди защитников крепости. «Тоже царил голод», — сказал гость. «К концу осады у нас оставался только хлеб из муки, кишащей жуками. После этой шестимесячной войны я радуюсь каждый раз, когда ем горячий хлеб, испеченный в моем тандыре». «Как радовался бы любой», — ответил Гастахам. Гость на мгновение умолк, вдохнув дым кальяна. «Конечно, человек не может знать, что произойдет, пока он на войне», — сказал он. «У меня есть трехлетняя дочь, которая дороже мне всего на свете. Пока я воевал, она перенесла холеру и выжила лишь по милости Аллаха». «Аль-Хамдулила! Как ее отец, я поклялся подавать милостыню в благодарность за ее спасение». «Поступок истинного мусульманина», — согласился Гастахан. «Когда я в последний раз был в медресе в квартале четырех садов, то заметил, что ковры там износились. Мы ждали и надеялись, в то время как он снова вдохнул, а затем медленно выдохнул дым. Но даже если я решу заказать ковер во славу Аллаха, у меня есть особое требование», — продолжил он. «Ковер должен быть создан в благодарность Аллаху за выздоровление моей дочери, и я хочу, чтобы на нем были вытканы талисманы, чтобы защитить ее в будущем». «Милостью Бога, — сказал Гастахам, — ваше дитя всегда будет укрыто от болезней». В этот момент я услышала, как Гордея зовет меня, нужно было идти, Я надеялась, что она расскажет мне больше. Гордие нашлась во дворе, проверяла несколько вьюков с керманскими фисташками, которые Алиасгар загружал в кладовые. Им требовалась помощь. Кто наш гость? Спросила я гордие. Ферейдун, сын богатого торговца лошадьми. Для будущего нашей семьи не было бы лучшего дара, чем его благоволение. «А он очень богат?» — спросила я, пытаясь выяснить, насколько знатного человека оскорбила. «Очень. Его отец разводит лучших арабских скакунов на всем севере страны. Раньше он был простым скотоводом, но как только хороший скакун стал символом положения в обществе, он разбогател. В моей деревне ни у кого не было роскошной лошади». «Даже последняя кляча стоила больше, чем многие могли себе позволить. Я поняла, что гордие имеет в виду самые знатные семьи из Фахана. Семья Ферейдуна покупает дома по всей стране, и в каждом нужны ковры», — продолжала Гордие. «Если Гастахам заинтересует Ферейдуна, мы сможем получить от одной его семьи большие деньги». Гордее протянула мне несколько фисташек, пока мы разгружали тяжелые мешки. Я любила фисташки, но сейчас в животе были неприятные ощущения, мой язык слишком часто опережал разум. Теперь в новом городе я должна быть более осторожна, я плохо отличала хозяев от слуг. Позже Гордия сказала, что Ферейдун заказал у Гастахама ковер и обещал заплатить хорошую цену. Я испытала облегчение и предложила помогать Гастахаму во всем. Праздная удача дня, Гордия освободила меня от работы, и я решила пойти в гости к Нахит. После визита Ферейдуна Гастахам отложил прочие заказы, а я присоединилась к нему в мастерской, наблюдая за его работой. Я ожидала, что Гастахам придумает орнамент так же быстро, как и для подушек Джамиле, но его пером будто завладел демон. Он часами рисовал узоры, пока не заполнял лист от края до края и начинал новый. Если Гастахаму не нравился очередной узор, он комкал лист и бросал его на пол. Его руки потемнели от чернил, а комната была завалена неудавшимися набросками. Когда же Шамси попыталась убрать скопившийся мусор, он зарычал. «Как я могу закончить работу, если мне постоянно мешают?» Иногда он поднимался, начинал ходить по комнате, просматривать отвергнутые наброски, пытаясь найти новое. Единственной причиной, по которой он терпел мое присутствие, было мое молчание. Когда Гастахаму нужно было еще бумаги, я нарезала листы нужного размера. Когда кончались чернила, я доливала новые, если он уставал, «Я приносила кофе и финики, чтобы он мог передохнуть». Через несколько дней Гордие, увидев беспорядок в мастерской, попыталась сменить подход и пожаловаться на дороговизну бумаги. «Женщина», — взревел Гастахам, — «опомнись, это не просто ковер для непонятно кого».